Эврарх стойко выдержал взгляд графа Пуатье, а тот тем временем думал, уверен, что это он самый и есть. Все приметы сходятся. Таким мне его и описывали. К тому же еще колченогий. «Тебя пытали в свое время?» — спросил он. «Нога вашего сочетства». «Моя нога может ответить за меня!» — воскликнул Эврар, дрожа всем телом. Свордивый тем временем начал тревожиться. «Эти лекари слишком уж медлят. Просто клемянцы не в тягости, и мне боятся об этом сообщить». Вдруг его вернули к действительности вопли Эврара, который на коленях подползал к нему. — Государь, смилуйтесь, не велите снова меня пытать. Клянусь Богом, что скажу всю правду. — Не надо клясться. Это грех, — наставительно заметил король. Конюши силой подняли Эврара с колен. Ну, а я. Следовало бы разобраться в вопросе об этом посланце в армию. Обратился Пуатье к советнику парламента. Продолжайте допрос. Миль де Нуае, мужчина лет тридцати с густой шевелюрой и двумя резкими морщинами между бровями, спросил. Ну, что же, Эврар, вам сказал кардинал? Бывший тамплиер, еще не оправившийся от испуга, быстро заговорил, и все поняли, что теперь он не лжет. Кардинал сказал нам, Жану Депре и мне, что он хочет отомстить за своего дядю и стать папой, а для этого необходимо уничтожить врагов, которые чинят ему препятствия. И он посудил нам триста ливров, если мы возьмемся ему помочь. И назвал нам двух главных своих врагов. Эврар в замешательстве взглянул на короля. Ну-ну. «Продолжайте», — проговорил Миль де Нуае. «Он назвал короля Франции и графа Пуатье, и добавил, что был бы не прочь видеть, как их вынесут ногами вперед». Суворливый машинально взглянул на свои туфли, потом вдруг с криком подскочил в кресле. «Ногами вперед?» Но, стало быть, этот злой кардинал ищет моей смерти? Совершенно справедливо. С улыбкой добавил Пуатье. И моей тоже. Разве ты не знаешь, Хромой, что за эдакие злодеяния тебя сожгут живьем на этом свете, а на том тебя ждет преисподняя? Продолжал сварливый. Государь. Кардинал Гайтанин уверил нас, что когда он будет папой, он отпустит нам грехи. Подавшись всем телом вперед, положив на колени руки, Людовик с ошалелым видом уставился на бывшего тамплиера. Неужели меня так ненавидят, что даже хотят извести? Спросил он. Ам! Каким же образом кардинал намеревался отправить меня на тот свет? Он сказал, что вас слишком зорко охраняют, и поэтому нельзя вас извести ядом или поразить сталью, и что поэтому необходимо прибегнуть к порче. Он велел выдать нам фунт чистого воска, который мы распустили в баке с теплой водой в той самой комнате, где стоят тигли. Затем жан депре Очень искусно смастерил фигурку с короной на голове. Людовик десятый поспешил осенить себя крестным знаменем, а затем другую поменьше и корону тоже поменьше. Пока мы работали, кардинал приходил несколько раз нас проведать. Он был очень доволен, даже засмеялся, увидев первую фигурку, и сказал, слишком уж ему польстили по мужской части. Карл Валва, не выдержав, громко фыркнул — «Ладно, оставим это», — нервно сказал сварливый.